Глава вторая. Трехглазый экскурсовод встретил ребят в огромном холле корпорации монстров. Майк не мог прийти в себя от восторга. Монстры всех цветов и размеров с деловым видом проносились мимо ребят. Вместе они были единым целым — фабрикой, которая собирала крики и преобразовывала их в энергию, необходимую для Монстрополиса. «Запомните, от меня не на шаг. Мы входим в очень опасную зону, на страшильный этаж», — предупредил экскурсовод. Он провел их в тускло освещенный зал и торжественно объявил. «Добро пожаловать в цех пугательных технологий». «Круто!» — восхищенно ахнули дети. Майку, стоявшему позади всех, пришлось встать на цыпочки чтобы хоть что-нибудь рассмотреть. Из-за своего роста ему совсем ничего не было видно. «Именно тут все собранные нами вопли превращаются в энергию, которой мы снабжаем весь мир», — пояснил гид. «А вы знаете, кто добывает крики?» «Страшилы!» — завопили дети в один голос. Именно экскурсовод улыбнулся. «Ну а кто из вас сможет издать самый пугающий рык?» Майк попытался докричаться. «Эй, мистер, я, я, я могу! Сейчас вы узнаете, на что способен зеленый парнишка!» Другие дети тоже захотели показать себя. «Я, я!» — закричали они. Кое-кто даже начал рычать. Майк поднапрягся. «Эй, ребята, зацените!» Он и рта не успел открыть, как его перебили. И тут, где-то позади в комнате, раздался такой рык, что заглушил все остальные. Все обернулись и уставились на Майка. На мгновение он почувствовал себя самым счастливым монстренком на свете, пока не понял, что смотрят вовсе не на него, а на бригаду страшил, показавшуюся у него за спиной. Они торжественно прошли мимо детей. Высокий синий монстр в кепке с надписью «Универ» посмотрел на них. «Привет, ребятки! Пришли на экскурсию?» «Ага», — дружно ответили ученики. «Да», — подтвердила миссис Гробс, «мы хотим узнать все про визговую энергию и понять, как стать настоящим страшилой». «Правда, что ли?» — спросил Громила. «Тогда вам неслыханно повезло». я как раз и есть страшила я просто спец по крикам меня всему научили в университете монстров да да добрый старый универ это лучшая школа страхов монстр который шел сзади шлепнул его по плечу и сбил с него кепку скажешь что же страх тех круче всех синий монстр рассмеялся и снова натянул кепку «Вы, ребятки, сами решите, где учиться лучше!» Он подмигнул, ткнул в эмблему на кепке и шепнул. «Конечно же, в университете!» Пока гид вел их на смотровую площадку, в страшильном цехе появлялось все больше и больше сотрудников. Майк глазел по сторонам и не заметил, как заступил за желтую линию на полу. «А вот дальше идти нельзя!» — предупредил его экскурсовод. «За эту линию ни шагу». «Правильно. Всем известно, что человеческие дети страшно токсичны и опасны, поэтому лучше принять все меры предосторожности». Майк поспешно отступил. Работники уже выкатили целый ряд дверей, но из-за одноклассников ему опять ничего не было видно. «Так нечестно!» Запротестовал Майк и попытался растолкать их, чтобы пробиться вперёд, но его снова оттолкнули в задний ряд. «Эй, поаккуратнее с глазом!» возмутился он. Малыш в отчаянии подпрыгивал, стараясь хоть что-нибудь разглядеть. Наконец, ему всё же удалось прошмыгнуть между ногами как раз в тот момент, когда дверь замерла на специальной платформе. Над дверью Загорелся красный огонек, а это значит, что была установлена прямая связь с человеческим миром. Когда Страшила входит в эту дверь, то тут же оказывается в шкафу в детской комнате. Страшила приседал и рычал, и Майк догадался, что он разминается. — Смотрите, он сейчас покажет в самом делешную Страшилку! — закричал ученик в первом ряду. и теперь Майку совсем ничего не было видно. Он решил было протолкнуться вперед, но кто-то из старших детей оттеснил его. «Отвали, Вазовски!» — сказал он. «На этом этаже тебе вообще делать нечего!» Но Майк не собирался обижаться и тем более сдаваться. Миссис Гробс как могла успокаивала детей. «Брайан!» — сказала она строго. «Не заступай за линию!» Брайан тут же захныкал и наебедничал. «А почему Майклу можно?» Миссис Гробс посмотрела вперед и обмерла. Ее ученик притаился прямо за спиной у страшилы. «Майкл!» — завопила она, но было поздно. Страшила приоткрыл дверь и нырнул в человеческий мир. И тут маленький ученик удивил всех. Он юркнул следом за страшилой.